Глава 7 Сообщники. Я снова осталась одна в покоях. Только сейчас это не радовало. Парни, выслушав мою историю, ушли. Каждый из них мог меня сдать, даже Влад. Пусть они обещали другое, но что мешает им передумать? Они не обязаны рисковать всем ради меня. Я им никто. Так, едва знакомая девица. Прямо сейчас в эту самую дверь мог зайти ректор и обвинить меня в обмане. От переживаний я не знала, куда себя деть. Немного отвлёк бардак. Он всё вился вокруг моих ног бормоча. «Вкусная, покорми!» Пришлось пожертвовать в его пользу немного магии созидания. После кормления я лежала на диване, и сил волноваться уже не было. Бардак, сыто урча, устроился у меня в ногах. Ну, прямо котик. Чтобы не валяться без дела, я перебирала в уме воспоминания Влада о последнем дне Ингрид. Пережив их однажды вместе с ним, я будто сделала их частью своей собственной памяти. По крайней мере, мне ничего не стоило воскресить их до мельчайших подробностей, хотя Влада поблизости не было. Ещё один интересный эффект от слияния. Я крутила воспоминания так, и так Что-то не давало мне покоя, некая незначительная деталь, но я всё никак не могла её ухватить. Она мелькала где-то на задворках сознания, не даваясь в руки. Тогда я вызвала слепа и устроила ей допрос. «Назови имена подруг Ингрид. С кем она могла поделиться секретом?» «Только с напарником», — без раздумий ответила копия. «Но проблема в том, что с Владом сестра как раз ничем не делилась. Она даже со своим слепком оборвала связь, чтобы я ничего не узнала. У моей сестры были секреты ото всех, включая меня. Кто бы подумал, что Ингрид такая скрытная?» Окончательно вымотавшись, я задремала. Разбудил меня стук в дверь. Опять. Я подскочила. Усталость и расслабленность как рукой сняла. Сердце молотом колотилось в ребра, чудом не ломая их изнутри. Но всё это за мной. Я оглянулась. Куда бежать? В тот момент, когда я всерьёз подумала, не выпрыгнуть ли в окно, из-за двери донёсся знакомый голос. «Реджина, это Гаррет. Открой!» «Ты один?» Мой голос прозвучал необычно пискляво, я аж сама поморщилась. Когда я успела стать такой трусихой? «Всё-таки со мной бардак, если что, вместе прорвёмся». «Кстати, о нём». «Спрячься», — шепнула я Хаусу, и, лишь убедившись, что его больше нет, в комнате открыла дверь. На пороге стоял Гаррет один. Я даже высунулась в коридор, чтобы убедиться. «Нет, правда, один». «Пустишь?» — спросил парень. «Делать нечего, я постранилась». И Гаррет прошёл в гостиную. «Я не понимала, зачем он пришёл. Вроде только недавно расстались, да и рано ещё. Что за хождение туда-сюда?» «Я много думал», — произнёс он, усаживаясь в кресло. «И понял, что не могу бросить тебя одну в беде. Я готов помочь в поисках Ингрид. Тем более я её знал. Классная была девчонка». Я вздрогнула на слове «была», и Гаррет это заметил. «Классная девчонка», — поспешил он исправиться, — за что заслужил улыбку благодарности. Но не успела я ему ответить, как в дверь снова постучали. «Кто там ещё?» На этот раз я распахнула дверь без опаски, благо не успела далеко от неё отойти. «Это был Дэнил. Он-то что здесь забыл?» «Вижу, я не первый», — хмыкнул он. «Но подозреваемые оба по одному вопросу». «И ты тоже?» — удивилась я. «Представь себе». Я пропустила Дэнила в комнату, и он сел в соседнее кресло с напарником. «Не верилось, но, кажется, у меня подбирается команда. Вот только Влада всё нет». «Не волнуйся, он придёт», — словно прочитав мои мысли, произнёс Дэниел. «Я его хорошо знаю. Он поможет?» «Откуда такая уверенность?» — поёжилась я. Парни переглянулись одновременно усмехнулись. И тут дверь открылась уже сама. На пороге стоял Влад, трезвый и злой. Похоже, план на пицца провалился, что окончательно вывело парня из себя». Заметив гостей, он поморщился. «Вы же ушли!» «И вернулись!» — произнес Гаррет. «Мы решили предложить Реджине свою помощь. Ты с нами?» Влад лишь плечами передернул. «Надеюсь, это означает «да». «И что нам делать?» — спросила я. «Как выяснить, что случилось с Ингрид?» «У меня, есть если честно, но людей «Я кое-что придумал!» — улыбнулся Дэнил, и мы все дружно вздрогнули. «Похоже, не я одна побаиваюсь его планов». «Говори!» кивнул ему Влад. «Мы обыщем кабинет ректора», — заявил Дэниел. «Если где-то в Академии есть информация о том, что произошло с Ингрид, то именно там». Что же, испугались мы недаром. Планы Дэниела оказались даже более дерзкими, чем мои собственные. Но он был прав. Если в Академии творится что-то неладное, ректор должен быть в курсе».